Пока я скептически качала головой и уже начала мысленно строить предложение, начинающееся с ну, брови Гиона сдвинулись ещё теснее. "Это мы могло подойти", пробормотал он проклятие. "Лесли права, это подходит". Что подходит, не поняла я. Он вскочил на ноги и начал бегать по комнате. «Я не могу поверить, что моя семья уже столетия безрассудно слепо попалась ему на удочку», — сказал он. «Что я безрассудно слепо попался на его удочку». Он остановился и набрал побольше воздуха. «Наполнит воздух запах времени. Только один останется в вечности. Если читать внимательно, то это же совершенно очевидно. Лечит все заразы и недуги. Под двенадцатой звездой исполнится обещание». Естественно, чтобы придать кому-нибудь вечную жизнь, эта субстанция должна лечить все болезни. Он потёр себе лоб и показал на разбросанные на полу листки. А пророчество, которое граф вскрыл от хранителей, говорит об этом ещё более чётко. Философский камень связует вечность, в платье юности растёт новая сила, принесёт тому, кто владеет волшебством, бессмертную власть. Как просто. Ну почему я уже давно не додумался до этого? Я был так зациклен на топ-факте, что Гвиндалин должна умереть и что я буду нести за это ответственность, что совсем не уловил истины, хоть она и лежала прямо передо мной. Ну, сказала Лесли и не смогла сдержать маленькой триумфальной улыбки. Я так понимаю, что твои сильные стороны находятся в другой области, ведь так, Гвени? И примирительным тоном продолжила: "Да и у тебя было дел по горло". Я взяла в руки бумаги Гедеона. Но будь внимателен, взойдёт двенадцатая звезда, и судьба земного понайдёт, снова пойдёт своим путём. Юность иссякнет, дуб обречён на гибель уходу в земное время. Но если двенадцатая звезда поблекнет, орёл навечно достигнет своей цели. Запинаясь, прочла я и попыталась проигнорировать, что при этих словах у меня на руках все волоски встали дыбом. «Окей. Okay. Двенадцатая звезда — это я, а остальное для меня снова китайская грамота. Здесь на полях стоит. Как только я владею эликсиром, она должна умереть», — пробормотала Лесли, прижав свою голову к моей. «Это-то ты понимаешь? Или...» Она крепко-крепко обняла меня. Ты никогда, никогда не должна оказаться вблизи этого убийцы. Это ясно? Этот проклятый круг крови не должен никогда завершиться. Любой ценой. Она немного отстранила меня от себя. Люси и Пауль уже пытались это сделать тем, что просто сближались к хронографу. Вот только глупо, что оказался еще и этот второй.